Глава 457. Хозяин, вы наконец вернулись. За две недели Ван Боло намного лучше понял технику «Проводник душ», вторую ступень темных искусств. Однако большинство его попыток использовать ее заканчивались неудачей. С таким низким показателем успешных применений ему даже думать не хотелось о применении ее в бою. Ван Бола знал, что все упиралось в культивацию. Всё-таки эта техника предназначалась для практика в стадии создания ядра. Вместо безуспешных попыток ему следовало использовать технику для усиления темного пламени, для перехода на стадию создания ядра следовало увеличить количество язычков темного пламени. В данный момент он имел 63, с таким их количеством каждый всплеск культивации представлял собой невероятное зрелище. В прошлом он не был способен на нечто подобное. Для своих талантливых учеников темная секта установила минимальный порог, после которого разрешалось переходить на стадию создания ядра 36 язычков темного пламени. Ван Буола почти вдвое превзошел минимальные требования, однако он не собирался на этом останавливаться. Во время культивации Ван Буола напрочь забыл о трех душах в иллюзорной магической формации реинкарнации, постепенно приближился конец установленного наставником срока. Прошло еще семь дней. Ван Була наконец довел количество язычков темного пламени до 70. Внезапно он вспомнил о поручении наставника очистить души. Совсем вылетело из головы. Ван Буэлэ моргнул и смущенно посмотрел на магическую формацию. Если я правильно помню, то за каждый день в реальном мире там проходит 10 тысяч лет. Ван Буэлэ неловко покашлял. Одно хорошо. Три души в мире иллюзии наконец смогли воплотить в жизнь все свои амбиции. Хоть он начисто забыл о них, в конечном итоге все это было ради их блага. От этой мысли ему полегчало... Подойдя к иллюзорной магической формации реинкарнации, он выполнил несколько магических пассов и нажал на нее рукой. Мир перед его глазами вздуманился, словно душа покинула тело и отправилась в странствие. Сначала он посетил иллюзию маленького мальчика, в этом мире не существовало культивации, в каком-то смысле здешняя цивилизация напоминала федерацию сна Ван Була. Только за тысячу лет до его рождения. В этом мире царил мир, мальчик жил в столице, Днем в городе кипела жизнь — Ночью ее улицы озаряли неоновые вывески огни. Это был богатый и процветающий город. Ван Буоле появился в иллюзорном мире ранним утром у ворот школьного кампуса. Солнечный свет отражался от проезжающих по дороге машин. Чутье подсказывает, что пацан должен быть где-то здесь. Ван Буоле взмыл в воздух и задумчиво потер подбородок. Не прошло много времени, как он заметил на одной из улиц мальчика 7-8 лет в школьной форме с гигантским и явно очень тяжелым рюкзаком. Судя по нетвёрдой походке и измученному выражению лица, он находился на грани нервного срыва. Позади него шла семейная пара, очевидно, это были его родители. Они несли еще пару тяжелых сумок и что-то безостановочно ему говорили. Это этого зрелища Ван Буэлло потеплело на душе. Хоть он немного опоздал, при виде семейной дилии он невольно вспомнил о своих родителях. Ван Буэлло оцепенел, когда не смог вспомнить лица родителей. Странное дело... В его голове отпечаталось только образа отца с матерью и сна про федерацию. В замешательстве он накинул взглядом мир вокруг, Все выглядело крайне реалистично, Щеки обдувал теплый ветерок, издалека доносился мирный городской гул, ничто не намекало на то, что это могло быть иллюзией. От размышления о природе иллюзии Иван Буала оторвал разговор родителей и мальчика. «Сяобао, прилежно учись! Забудь про видеоигры и бездомные траты карманных денег, когда вырастешь, мы перестанем читать тебе нотации!» «Хватит ругать ребёнка. Сяобао, твой отец делает это для твоего же блага. Ты еще слишком юн. Сегодня у тебя день рождения, поэтому мы решили дать тебе немного отдохнуть после школы. После восьми уроков мы напишем только 20 экзаменационных работ и повторим 50 классических поэм. После этого тебя ждет торт. Сяобао, ты ещё такой молодой, только старики так часто вздыхают. В будущем ты будешь теплотест на школьные годы. все таки до твоего выпуска из начальной школы осталось каких-то 30 тысяч лет. Я обсудил всё с отцом, «На следующие 200 тысяч лет средней школы мы найдем тебе репетиторов получше!» В глазах мальчика застыла растерянность. Услышав план родителей, он чуть не разрыдался. К сожалению, он давным-давно выплакал все слёзы, остались только черные мешки под глазами. Он уже давно балансировал на грани нервного срыва, мальчик сам не знал, как пережил последние 200 лет. Каждый день он ходил в школу, потом к репетиторам, следом делал домашнюю работу и повторял пройденный на уроках материал». Каждый новый день ничем не отличался от предыдущего. Годы слились в монотонную рутину, под пристальным присмотром родителей он только и делал, что учился, учился, учился. Одно время он хотел разорвать замкнутый круг, но ни один план не сработал. Когда он не выдержал и покончил с собой, то просто проснулся в постели следующим утром, после этого он вновь вернулся к урокам и репетиторам. Он не сошел с ума только по одной причине, все вокруг было иллюзией. Рано или поздно за ним должен был вернуться Ван Буоле, Поэтому он продолжал надеяться, но даже спустя 200 тысяч лет ожидания никто не пришел. Содержание разговора родителей с мальчиком показалось Воло странным, он не ожидал обнаружить его в таком жалком состоянии. Ему даже стало его немного жаль. Стоило ему кашлянуть, как весь мир сотряс грохот, все застыло, заклятие не коснулось только его и мальчика. Поначалу мальчик ничего не заметил, продолжая плестись по улице с тяжелым рюкзаком. Через пару десятков шагов он, наконец, поднял голову и пораженно огляделся... При виде Ван Буэлэ его охватил восторг. Со слезами на глазах он плюкнулся перед ним на колени. «Хозяин, вы наконец вернулись! Я был неправ! Заберите меня с собой! Я больше не хочу здесь оставаться! Не хочу видеть этих проклятых репетиторов! Я хочу вернуться и стать духом артефакта! Хозяин, пожалуйста, заберите меня отсюда! Умоляю!» Мальчик заливался горькими слезами. Боюсь, что Ван Буэлэ исчезнет, он вцепился в него мёртвой хваткой. Ван Буэлэ беспомощно посмотрел на рыдающего мальчика. В итоге он вытащил его из иллюзорной магической формации реинкарнации. Немного подумав, он направился в мир, где томился в заточении хитрый старик, назвавшийся государственным наставником. Новый мир оказался во много раз больше предыдущего. Бесконечное звёздное небо чем-то напоминало реальный мир. Здесь жили практики, причем довольно могущественные. Вот только даже самые сильные эксперты этого мира не почувствовали появление Ван Буэлэ. Он мог уничтожить весь мир силы и мысли, поэтому ему не составило труда найти государственного наставника. Тот спасался бегством. Бежал, не разбирая дороги, как загнанный зверь. Выглядел старик весьма жалко, тем не менее он бежал, что есть мочи, словно спасаясь от кого-то. За ним гналась огромная толпа преследователей, среди которых были практики и целая флотилия летающих судов. Очевидно, что практики и корабли принадлежали к разным фракциям, При внимательном осмотре Ван Боло заметил эмблему по меньшей мере дюжины организацией. Если бы они просто гнались за хитрым стариком, то Ван Буэлэ вряд ли удивился. Вот только это была не совсем обычная погоня. Ван Буэлэ слегка поменялся в лице, когда услышал крики преследователей. Судя по всему, эти фракции конкурировали между собой. «Государственный наставник, вы уже не молоды! Вам не стоит бежать так быстро! Не пораньтесь! уважаемые, не убегайте! В нашей стране не выжить без вашей помощи!» «Жизнь десятков миллионов жителей зависит от вас!» «Император издал указ! Если вы не вернетесь, он убьет себя!» «Постойте! Мы открыли новую галактику! Тысячи цивилизаций уже ждут, когда вы станете государственным наставником!» Крики преследователей ни на секунду не смолкали, глаза взлохмаченного старика безумно горели. «Отстаньте от меня!» Со смесью ярости и отчаяния прокричал он. «Никакой я не государственный наставник! Это вы государственные наставники!» «Вся ваша семья, государственные наставники!» По морщинистому лицу старика бежали слезы. Еще никогда ему не было так плохо.